Наступили сумерки. В комнаты вошел советник медицины с крестным Дроссельмейером. Не прошло и пяти минут, как Луиза заварила чай, и вся семья сидела в сборе, весело разговаривая. Маша тихонько принесла свою креслице и уселась у ног крестного. Как раз когда все как-то сразу замолчали, Маша посмотрела прямо в упор на советника своими большими голубыми глазами и сказала «Теперь я знаю, милый крестный, что Щелкунчик — твой племянник, молодой дроссельмейер из Нюрнберга. Твой спутник-астроном совершенно верно предсказал, и Щелкунчик сделался принцем, или даже скорее королем». «Но ведь ты же знаешь, что он в открытой войне с сыном мышихи, с отвратительным мышиным царем. Почему же ты ему не поможешь?» Маша снова рассказала весь ход битвы, как она его видела, причем ее часто прерывал громкий хохот матери и Луизы. Только Фриц и Дроссельмейр оставались серьезными где то только могла девочка набить себе голову такой чепухой сказал советник ну вот возразила мать у нее такое живое воображение да и все это так фантазия вызванная лихорадкой всё это вранье произнес фриц мои красные гусары вовсе не такие трусы разве я стал бы после этого ими командовать. Но крестный Дроссельмейр, как-то странно улыбнувшись, посадил себе на колени маленькую Машу и сказал ей ласковее, чем обыкновенно, — Тебе, Машенька, дано больше, чем мне и всем нам. Ты, как перлипата, настоящая принцесса, потому что ты царишь в прекрасном светлом царстве но тебе придется много перестрадать, если ты хочешь помочь бедному обезображенному щелкунчику, так как мышиный царь подстерегает его на всех путях и перепутьях, но спасти его могу не я, а только ты. Будь только твердый и настойчивый. Ни Маша, ни остальные не могли понять, что хочет сказать дроссельмейер. Советнику уже его слова показались такими странными, что он пощупал ему пульс и сказал, «У вас, милый друг, сильные приливы к голове. Вот подождите, я вам кое-что пропишу». Только советница задумчиво покачала головой и прошептала, «Я, пожалуй, и понимаю, что хочет сказать советник, да только не сумею выразить этого ясно словами».